Глава 15. Опускаю ложку, выпрямляюсь на стуле. Я прекрасно помню, кто такие мастера, те, что получили энергию священного зверя. Я ничем подобным не овладевала и вообще. И мой муж и дознаватель сошлись на том, что у меня небольшой дар. Да что там? Все гости на моём приёме не почувствовали во мне силы мастера. Так о чём идёт речь? А моя сила, протягиваю, не сдерживая усмешки, спрятана благодаря самому невероятному из всех виденных мной тотемов. Кивайт охотник внимательно глядит на мою грудь. Тот, кто создал его, обладал великим умом. Кладу ладонь на паучка и из-под лобья смотрю на своего надзирателя. Если то, что он говорит, правда, тайвеи со своим папашей должны удавиться от собственной невезучести. Моя подвеска это бывший тотем, уточняю напряжённо. Самый маленький в мире, отвечает мужчина. И во мне сила священного животного, кивают мне. Паука, я полагаю, если судить по тем коконам, что вы после себя оставили. Резко поднимаюсь на ноги. Те мужчины, я не знаю, что с ними произошло, бросаю ему, отступая от стола. Естественно, не знаете. Вы же не изучали свои способности. Спокойно отвечает охотник, отпивая из кубка. Вы говорили, что я непричастна к смертям, напоминаю ему же. Я говорила о тех смертях, что были связаны с ритуалами чёрного охотника. Тяжёлый взгляд мужчины начинает придавливать меня к полу. Я действительно убила их, кладу ладонь на лоб, ощущая внутри неприятный озноб. Предполагаю, что вы защищались. Если судить по тому виду, какой вы имели в нашу первую встречу. Почему вы так спокойны? Я убийца, выкрикнув это, закрываю рот обеими руками. У мастеров своя философия и свои нормы морали. Вряд ли кто-то осмелится осудить вас. Смотрю на этого странного мужчину и никак не могу понять, а что он сам думает по этому поводу? Почему он так безразличен? И при этом так твёрдо нацелен открыть мне всю правду. Я я не знаю свои силы, бессильно опускаю руки. Именно поэтому вы здесь. Охотник поднимает на меня взгляд. Мне без разницы, при каких обстоятельствах вы сумели овладеть силой священного животного. Но я не позволю этому дару с заповедного острова сгинуть в пучине политических игр. Вы научитесь себя защищать и не умрёте бесславной смертью, получив нож в спину. Я не дам силе священного животного растратиться так бездарно. Это то немногое, что я могу для него сделать. Я ведь не ослышалась? Он сказал для него, не для меня? Эта сила способна защитить меня, спрашиваю напряжённо, глядя на мужчину. Она уже это сделала. В том самом доме, откуда вы так быстро сбежали. Но почему её никто не чувствует, мою силу? Что это за странная особенность? Татем создан из камня, поглощающего силу, но его размеры и особая обработка позволили отражать лишь небольшое количество энергии в пространство, пряча истинную мощь. Охотник поднимает взгляд на моё лицо. Я уже говорил, человек, создавший этот предмет, обладал великим умом. Впервые вижу, чтобы пустой тотем носили на шее. Как-то не выглядит он до глубины души удивлённым. Вы знали того человека? спрашиваю негромко. Нет. Бесстрастный ответ. Кажется, доверенный говорил, что охотник не может врать. Выходит, действительно не знал. Вы спросили обо всём, что хотели узнать, уточняет мужчина, отставляя в сторону кубок. Даже половины вопросов не задала. чётким голосом отвечаю Почему вы не указали на меня сразу же как увидели Почему помогаете сейчас Чего от меня хочет император На чьей он стороне в споре с семьёй Тайвея Что сейчас происходит в моём замке И как мне помочь Хару У вас слишком много чуть поморщившись отзывается охотник затем поднимается на ноги Я дам вам ответы когда отдохну Он что Всё это время не спал? Слежу за тем, как мужчина обходит стол и направляется на выход из столовой. И это всё? Он так просто уйдёт? Ответьте хотя бы, как к вам обращаться? Кто вы для меня? Развернувшись к нему, спрашиваю громко. Моё имя вам лучше не знать, потому что я услышу вас всегда, где бы вы его ни произнесли, даже в мыслях. Смотрю вслед охотнику и откровенно недоумеваю. Что это за имя такое? И что за странная особенность? Он действительно будет слышать мои мысли, если в них я обращусь к нему по имени? Постойте, бегу вслед за мужчиной, игнорируя недовольное лицо кухарки. Та явно хотела, чтобы я оставила её хозяина в покое. Но простите меня, у меня тоже есть свои интересы. Охотник останавливается и разворачивается ко мне уже в конце коридора. Я должна помочь Хару. Здесь я не понимаю, насколько я здесь застряла. Прикрываю глаза, заметив чуть приподнятую бровь. Простите, я в данный момент не способна оценить вашу заботу, потому что близкий мне человек в беде. У меня не так много близких людей, чтобы разбрасываться ими направо и налево. Какой любопытный подбор слов. Звучит глубокий голос охотника. Я должна вытащить его. Не знаю, зачем он взял вину на себя, но уверена, те смерти не его рук дело. Жжá в ладони произношу. Он признался в поджоге сарая, за что был взят под стражу. Вы ничем ему не поможете, отзывается мужчина. Но он не чёрный колдун, а его непременно обвинят в этом. Всё верно. Его уже в этом обвинили, произносит охотник. И что он сказал на это? Он как-то защитился? делаю несколько шагов к мужчине. Насколько мне известно, он молчит. Я должна с ним увидеться, должна задать вопросы. Прошу вас, позвольте мне его навестить. Подхожу к нему едва ли не вплотную, не зная, на что ещё давить и на какие кнопки нажимать. Мне нечем расплачиваться за эту услугу. Мужчина хмурится, внимательно глядя на меня. Что? Немного растерявшись, спрашиваю. Вам Комфортно так стоять, уточняет он. Как так? Не понимаю, тоже начиная хмуриться. Так близко ко мне, звучит ответ. Прошу прощения, отхожу на большой шаг, сложив руки за спиной в замок. Поднимаю взгляд на мужчину. Я немного забываюсь, когда волнуюсь. Я не об этом. Моя сила, она не тревожит вас? спрашивает охотник, продолжая вглядываться в моё лицо. Ваша сила уже забыв обо всех вибрациях в теле и почти свыкнувшись с ними, вспоминаю о его мощи и поджимаю губы. Наверное, я должна его бояться. Я понятия не имею, как должна вести себя с ним. Какая странная реакция. Вы сейчас пытаетесь изобразить испуг? Чуть склоняет голову охотник. Отвожу глаза. Вы не боитесь меня, констатирует мужчина. Нет. Решаю ответить честно, встретив его взгляд. Любопытно, протягивает он. Вы позволите мне увидеться с Хару? Я запрошу время на свидание с обвиняемым, звучит беспристрастный ответ. Но он же знает, что Хару не виновен, так почему не скажет об этом? Он же может одним своим словом положить всему этому конец. Так почему бездействует? Почему молчит? Благодарю, выдавливаю из себя. Хоть вам и опасно в данный момент покидать это имение. Решив проигнорировать мою вежливость, заканчивает свою мысль охотник. Насколько я поняла, вы меня защитите, бросаю ему сухо. Не советую злоупотреблять моей добротой, спокойно произносит мужчина. У всякого терпения есть границы. Я поняла. Когда придёт ответ на ваш запрос? Завтра утром. разворачиваюсь и иду в сторону своей новой спальни Как мне к вам обращаться Всё же останавливаюсь и оборачиваюсь на охотника перед поворотом в своё крыло Если ваше имя мне знать не нужно назовите хотя бы пару первых букв или другое сокращение Вы должны понимать, что я обращаюсь именно к вам, а не к незнакомому стражнику Когда это произойдёт Некоторое время мужчина стоит и смотрит на меня Зовите меня Рен. Наконец отзывается он и уходит в противоположную сторону. Рен, что за сокращение такое? Он какой-нибудь Вайрен или Рентау, или как здесь принято называть сильных и властных представителей знатных семей? К слову странно, что он живёт не в замке. Это имение скромновато для такой эпической личности, как охотник. Встряхиваю головой и прохожу мимо своей спальни. Желания валяться в кроватке нет вообще. Слишком взбудоражена всеми событиями и своим волнением о судьбе Хару. Нужно выйти на воздух и проветриться. И так Минока имела силу. Вытянув перед собой ноги, сижу на скамейке и смотрю на горы. Задний двор дома не имеет никаких достопримечательностей, кроме этой самой скамейки. Зато вид на природу тут просто нереальный. Аж дух захватывает. Самое то, чтобы подумать о вечном и попытаться разобраться в путанице фактов. Поучка Минока раньше не надевала. Тайвей увидел его впервые на мне. Значит, её сила не была скрыта, но новый муж-заклинатель её просто не заметил? Не верю. Выходит, либо Минока не обладала силой, либо всегда носила паука при себе, что было бы вполне логично, учитывая, что Тайвей на тот момент повсюду искал татем. не как не мог его найти. Но что-то меня здесь смущает. Это что-то, колдовская пентаграмма, в которой Минука отдала богу душу. Зачем сильному заклинателю, даже мастеру, подобные средства для выхода силы или для её призыва? Не знаю его функций, но для чего та графиня этот круг вычертила? А он, со слов охотника, был колдовским. Не уверена, что могу быть компетентна в подобного рода вопросах, но разве этот человек не должен был сказать круг мастера или круг заклинателя, раз уж его чертила графиня? Колдуны и заклинатели это же что-то вроде любителей и профессионалов. Не зачем мастеру детские кружочки на земле вырисовывать, только если эти самые кружочки чертил не мастер, а кто-то другой. Поднимаю руку и смотрю на свою ладонь. Я же чётко это запомнила. На руке были следы. Но что, если кто-то нарочно испачкал руку графини и перетащил её бездыханное тело в колдовской круг, тем самым подставляя её вместо себя? Кто-то, кто бы потом обязательно уничтожил все улики, случай что-то непредвиденное, к примеру, мой влёт в это тело. То, что ты с собой сделала, это мне нужно извиняться, что я допустила это. Что он имел в виду, когда говорил эти слова? Что Хару имел в виду? О, чёрт, зарываюс руками в волосы, сгибаясь пополам. Почему я пытаюсь найти злодея среди тех, кого решила считать близкими себе людьми? Не хватает только Геона обвинить в том, что он на самом деле чёрный колдун. Ага, и что Мора ему помогала? Хару не предатель, и он не мог навредить графине. Почему-то мне так кажется. Однако его неожиданное появление в моей жизни и такое же неожиданное желание сопровождать меня, следить за мной, пытаться что-то понять, возможно, я сама себе надумала, что графиня любила его. Я сделала вывод по одной фразе, брошенной во время быстрого разговора. Он сказал, что не смог бы мне отказать. Но он же не говорил, что отказать в симпатии там или в желании до конца жизни быть вместе. Этот отказ может иметь совершенно другие корни. Мне нужно увидеть его, увидеть Хару и обо всём расспросить. Он почувствовал мою силу и сказал носить паучка при себе. Он знал, что этот тотем. Застываю, а затем медленно выпрямляюсь. Он знал, что это тотем, и он знал о его функциях, что тот способен скрыть истинную мощь мастера. Твоюш Положив ладонь на луб и тихо ругнувшись, смотрю вперёд с слегка безумным взглядом. Все мои вопросы могли получить ответы ещё тогда, ещё в замке, рядом с ним. Почему я их не задавала? Не доверяла ему? Почему не спросила про свою силу? Хотя это как раз объяснимо. Я же думала, что я слабачка, с чего бы ему знать о ней? Но Хару узнал о том, что я мастер. Он почувствовал это сразу. и сразу посоветовал носить татем на себе, чтобы случайно не выдать истинного положения вещей. Он заботился обо мне. Сложно, слишком сложно, забравшись на скамейку с ногами, шепчу в собственные колени. Как я могу ему помочь? Как вообще вытащить его из тюрьмы? Или как это здесь называется? Ведь он действительно поджёг сарай и признался в этом. Зачем-то ему понадобилось сжигать место проведения запрещённого колдовского ритуала. Я должна выяснить, в чём дело, и должна понять, как оправдать его поступок. Вечер тянется слишком долго. Я уже не могу дождаться, когда будет утро, и я хочу действовать. Хочу сделать хоть что-то полезное. Хочу выручить Хару, хочу спасти его жизнь, как он спас мою не единожды. Но что, если охотнику откажут в возможности свидания с обвиняемым? Нет, об этом я даже думать не могу. Я увижу Хару завтра. Решительно поднимаюсь, сжав кулаки, затем иду в дом. Как мало здесь прислуги. Я насчитала только четверых человек: поварку, садовника, работающего до середины дня, горничную и управляющего. Все они пожилые люди с простыми лицами. Ни у одного из них не было на меня никакой реакции. мол, кто это, кого нелёгкое принесла? Нет, такого не было. Словно эти люди готовы принять всё, что приносит в дом их хозяин. А что-то мне подсказывает, что меня именно принесли, причём на руках. Вряд ли моё спящее тело способно передвигаться самостоятельно без посторонней помощи. Так тоже ты такой, Рен. Почему ты решил помочь мне? Неужели всё дело в той силе, что находится во мне? в той смертельно опасной силе. Если охотник, гарант безопасности в империи, то я могу понять, почему он решил отгородить от меня весь мир. Но сам он при этом не выглядит особо напряжённым. Если бы я была бомбой с часовым механизмом, он бы не стал так легко отпускать меня попастись на лугу. Он бы следил за каждым моим шагом по его дому, а не дрых сейчас спокойненько в своей комнате. Вхожу в спальню и прикрываю дверь. случайно ловлю своё отражение в маленьком зеркале, заметив лишьнахмуренный лоб. Как-то это всё слишком странно. За что он ратует, чем дорожит, кого и что пытается уберечь? Меня от людей, людей от меня, людей от моей силы или мою силу от людей? Валюсь на кровать прямо в платье. Рен, я внаслук от сложного имени. Не выглядел он особо удивлённым моей силой в замке, при том, что знал, что я обладаю огромным даром. Так когда он стоял в кабинете и сверлил меня взглядом, он пытался понять, что скрывает мою мощь, а потом подвеска спала с моей шеи, и до него дошло. Точно, та реакция знати была на меня. Никого другого с большим даром в моём замке не было. Выходит, во мне действительно спит нехилая сила. Теперь Когда охотник признался, что впервые видит подобный моему тотему, могу предположить, что он на самом деле не мог понять, что со мной не так. Поэтому молча давил на меня своим вниманием, особо не замечая предмет разговора, чем дико нервировал Тайвея, который мечтал услышать из его уст, что я чёрный колдун. Как всё запутано. И вот теперь мы подбираемся к главному вопросу дня. Почему охотник не смог найти этого самого чёрного колдуна? Ведь даже Мора мне сказала, что теперь, когда он идёт по следу, всё будет хорошо. Куда этот колдун запропастился? И почему, господин, Р... да что это я, Рен, просто Рен? Почему этот Рен так грубо проигнорировал меня в трактире при нашей первой встрече? Он же узнал меня, узнал графиню. Так почему не помог дойти до дома? Хотя у меня тогда и дома-то не было. Я ж считалась погибшей. В любом случае, что за обращение такое? Или ему не до меня было? Он искал Калдуна и был сильно занят. Что вообще за дверь в спальню резко открывается? На пороге стоит охотник с немного растрёпанными после сна волосами и заспанными глазами. В простой белой рубахе и домашних штанах. Он что, ко мне в спальню пришёл? прямо с кровати. Я отправил к вам помощь, чуть хрипловатым голосом произносит мужчина, запуская руку в волосы и убирая их с лица. Сделал всё, что мог на тот момент. Вам этого мало? Я растерянно отвечаю, ничего не понимая. Вы же не должны были слышать мои мысли. Ведь это имя, оно не настоящее. Не настоящее, устало отзывается охотник. Тогда почему А я в курсе, слегка раздражённо перебивает меня мужчина. Пожалуйста. Он неожиданно подходит к моей постели, ещё более неожиданно вытаскивает из-под меня одеяло одним движением и накрывает меня сверху. "Спите", произносит, наклонившись надо мной. Киваю, ощущая кончики его волос на своём лице. "Спокойной ночи", произношу притихшим голосом. Очень на это надеюсь. Звучит бесстрастный ответ, и мужчина покидает мою комнату. Слишком много букв из имени назвал. Напряжённая лежу под одеялом и смотрю на дверь. Как бы не вернулся. Но вроде нет, с концами ушёл. Облегчённо выдыхаю и переворачиваюсь на бок. Вот это Поподалова. Не хотела бы я иметь такую особенность. Мир уже не сияет прежними красками, когда твою голову наполняют чужие мысли. Я бы вообще от такого дара удавилась бы. Теперь понятно, почему он своё настоящее имя никому не сообщает. Вот только почему со мной схема не сработала?